«Конечно», — поспешил он уточнить, — «я всегда готов к немалым потерям. Попадаются разные хвостуны, люди вообще ни на что не способные, от которых следует избавляться сразу же, тем более что в желающих стать гладиаторами недостатка нет. Помимо крестьян и военнопленных за воротами моей школы стоит длинная очередь жаждущих попасть сюда» однако отбор происходит очень жестко. Самые слабые не выдерживают даже тренировок, погибают. «А вот Хелидон!» — мечтательно протянул он. «Вот уж кто действительно был рожден гладиатором». И хоть он не мог поспорить с коротким кинжалом, какой обычно используют фракийцы, сразу было видно у него характер победителя». — Да, — произнес Публиаврелий, — мы нередко забываем, что эти представления были придуманы для чествования побед Рима над вражескими армиями. Побежденным народам следовало сражаться с помощью традиционного для их родины оружия, используя, например, вогнутый щит самнитов или боевую колесницу-двуколку, что получило распространение после завоевания Галии, — вмешался Сервилий. Теперь, между прочим, стали интереснее морские сражения. Говорят, будто Клавдий Цезарь хочет устроить гигантскую битву на Фуцинском озере, прежде чем осушить его. И она затмит знаменитое морское сражение Августа, — с гордостью сообщил Ланиста. Аврелий, далекий от того, чтобы разделять его восторги, с недоумением осмотрелся. «Одно мне непонятно». «Почему здесь, где тренируются лучшие в мире борцы, во всяком случае, по твоим словам, я нигде не вижу оружия?» ланиста с удивлением посмотрел на него. «Неужели сенатор сам не понимает?» «У гладиаторов нет свободного доступа к оружию благородной стации. Они такие буйные и возбужденные, что при малейшей размолвке или ссоре тотчас поубивают друг друга с оружием в руках». Вместо того, чтобы терпеливо ожидать смерти, на глазах публики с иронией заметил сенатор. «Вот именно!» — вполне серьезно подтвердил Ауфиди, не замечая сарказма. «Только у меня и у слуги, которые точат оружие, есть ключи от армаментария оружейной комнаты. Но подойди сюда, я покажу тебе сонарий» больницу в школе гладиаторов, где мы лечим раненых. Тут мы храним грязь, собранную на арене, то есть песок, которым гладиаторы оттирают пот и масло. Маслом они смазывают тело, чтобы блестело и ускользало из рук противника. Так называемая грязь эта славится как панацея от всех болезней, и продажа ее приносит нам немалый доход». Сенатор поморщился, содрогнувшись при одной лишь мысли, что эту отвратительную смесь воска, пота и пыли, собранную на арене, многие считали не только талисманом, приносящим удачу, но и лечебным средством. «А вот там у нас спулиарий», — продолжал Ланиста. Иными словами, мертвецкая, «Именно так, благородный сенатор. Тело Хелидона еще там?» поинтересовался Аврелий. «Да, благородной стаций», — ответил Ауфидий. «Очень хорошо», — оживился Патриций. «Покажите и позовите сюда врача, который осматривал его». Тело Хеллидона, уже омытое слугами, покоилось на деревянном столе. Вокруг, ожидая бесславного захоронения, груды лежали десятки трупов, помеченных каленым железом, тела метили, дабы предотвратить возможные побеги. Вдруг какой-нибудь подлец задумает сбежать, притворившись покойником. Почувствовав тошноту, Публияврелий отвел взгляд. Легкое покашливание обозначило появление врача Хрисипа. Тонкие губы под едва обозначенными усиками скривились в самодовольной усмешке, выражавшей превосходство. «Какова причина смерти?» — сразу переходя к главному, спросил сенатор, спессивого хирурга, обращаясь к нему тем не менее уважительно. Но высокомерие врача, который всем своим видом выражал типичное для Элленов чувство превосходства над другими, не облегчало ему задачу.